Глава 118. Дядя и брат, вспомнив прежние обиды, мстят беззащитной девочке. Жена и наложница, встревоженные загадочными высказываниями, пытаются вразумить странного юношу. Итак, госпожи Син и Ван, выслушав госпожу Ю, поняли, что уговорить Сичунь отказаться от своего намерения не удастся, И госпожа Ван сказала, «Желание Сичунья идти в монастырь, видимо, связано с ее прошлой жизнью, и мы не в силах ее удержать». «Но чтобы люди не подумали о нас плохо», — обратилась госпожа Ван к девушке, «надо сделать так, как советует жена твоего старшего брата, оставить тебя дома и разрешить заниматься самосовершенствованием. Это будет доброе дело, вот только волос стричь не надо. Не все ли равно, стрижены волосы или нет, если желание твое искренне. Вспомни, ведь Мяу Юй тоже не остригла волос. Кстати, не верю я, что она с кем-то сбежала. Так вот, если твое решение неизменно, мы согласны считать дом, где ты живешь, твоей кельей, а служанок твоих послушницами. Надо только поговорить с ними. Захотят при тебе остаться, мы их не выдадим замуж, а откажутся — позаботимся о них». Слова госпожи Ван успокоились и чунь. Она поблагодарила ее терла слезы, а затем поклонилась госпоже Син, Ливань, госпоже Ю и остальным. Госпожа Ван позвала служанок и спросила, хотят ли они разделить участь барышни и стать монахинями. — Как вам будет угодно, госпожа? — отвечала за всех Цайпин. Госпожа Ван поняла, что служанки не жаждут идти в монахини, и стала думать, кого бы оставить с сечунь. Сичунь опасалась, как бы весь этот разговор не повредил здоровью Бао Юя, который тоже был здесь. Но против ее ожиданий Бао Юй оставался спокойным и лишь произнес со вздохом «Да, поистине трудно кого-то найти». Сижень слова Бао Юя опечалили. Бао Чай уронила слезу, подумав, что Бао Юй не в себе. Госпожа Ван хотела спросить других служанок, но тут Зидзюань Цзю опустилась перед ней на колени и проговорила «Госпожа, как собираетесь вы поступить с девушками, состоявшими при четвертой барышне?» «Насильно заставить их идти в монахини я не могу», — ответила госпожа Ван. «Все зависит от их собственного желания». «Барышня сама захотела заниматься самоусовершенствованием. Служанки тут ни при чем», — промолвила Цзюань. «Пусть не сочтут, а то другие служанки упреком. Каждый поступает так, как считает нужным». Я долго служила барышне Линдайю, и вы, госпожа, знаете, как она любила меня. Доброта ее поистине простиралась выше горы, я не знаю, как ее отблагодарить. До сих пор раскаиваюсь в том, что не последовала за ней. Но сделать этого я не могла, потому что не успела отблагодарить господ за их великие милости. Ныне же прошу разрешить мне до конца жизни прислуживать четвертой барышне. О большем счастье я и не мечтаю. Госпожи Синован долго молчали. Бауя при упоминании о Даю расстроился до слез, но потом вдруг расхохотался и воскликнул: «Мне не следовало ничего говорить, но матушка своей милостью отдала Дзидзюань мне в услужение, и теперь я осмелюсь спросить матушку разрешить ей поступить по собственному усмотрению». Госпожа Ван не без удивления заметила, прежде, когда твои сестры выходили замуж, ты убивался и плакал, а сейчас не возражаешь против того, чтобы четвертая сестра ушла в монахини. Что стало с тобой? Если четвертой сестре в самом деле разрешено стать монахиней и она не изменит своего решения, я кое-что скажу матушке. Какой же ты смешной, второй брат, проговорилась Ечёнь. Разве посмел бы я вести об этом речь с госпожами, если бы не была тверда в своем решении? Могу повторить слова Цзэдзюань. О большем счастье я и не мечтаю. Если же откажут, мне останется лишь умереть. Так что не бойся, брат, говори, что хотел. — Пусть не думают, что я разглашаю какую-то тайну, — проговорил Баоюй. Но все должны знать, что предопределила судьба. Разрешите, я прочту стихотворение. — У людей горе, ты вздумал читать стихи, — зашумели все. Даже зло берет, это не мои стихи. — возразил Бау-Юй. Я побывал в одном месте и там их прочел, а теперь хочу, чтобы и вы послушали. — Ну ладно, читай, но не городи чушь. И бау прочел. Весны нет крашей третий-третий, но все уходит на закат. И на монашеское платье сменила дева свой наряд. Как жаль, сиятельная дама из дома, где кругом шелка, вдруг оказалась возле Будды — «Во мгле мерцающих лампад». Больше всех стихи взволновали Баочай и Ливань. метаба воскликнули: они. В Баоюю вселилась нечистая сила. Госпожа Ван только головой покачала и спросила, «Где ты прочел эти стихи?» «Не спрашивайте, матушка!» — ответил Баоююй. «Прочел я их там, где они записаны». Госпожа Ван подумала и вдруг заплакала. «Не говори ерунды! Скажи, откуда ты знаешь эти стихи?» «Теперь я все поняла. Но что же мне делать? Как быть? Ах, поступайте, как вздумается! Только подождите, пока я навеки закрою глаза!» Баучай старалась успокоить госпожу Ван, но, услышав ее слова, почувствовала, как сжалась от боли сердца и горько заплакала. Сижень упала бы на пол без чувств, не подхвати ее, Цювень. Один только Бауюй не плакал, не утешал никого, молча стоял. Дзялань и Дзяхуань поспешили улизнуть. у Баоюю больно, что сечу не ходит в монахини. Вот он и болтает с горя всякие глупости», — пыталась утешить Вань госпожу Ван. «Его болтовню нельзя принимать всерьез. Решайте скорее, как быть с Дзюань. Она все еще стоит на коленях». «Что я могу сделать?» — вскричала госпожа Ван. «Никого не заставишь свернуть с избранного пути. К тому же это, как сказал Баоюю, предопределено судьбой» дзизя низко поклонилась госпоже ван а затем баую и бау чай Сичунь тоже поклонилась госпоже ван и поблагодарила ее а митоба воскликнул бауую вот хорошо не ожидал я сестра что ты первый ступишь на праведный путь Баочай с трудом сдерживалась чтобы не выдать охвативших ее чувств сижение не стесняясь госпоже ван выкрикивала сквозь рыдания я тоже хочу уйти в монахини — Желание твое похвально, — ласково сказал Бау-Юй, но судьба не предопределила тебе наслаждаться подобным счастьем. — Значит, я должна умереть? — проговорила Сижень. Горе Сижень тронуло Бауюя, но он промолчал. Уже наступила пятая стража. бау говорил мать лечь отдохнуть. Разошлись постепенно и остальные. Цайпин находилась в услужении у Сичунь до тех пор, пока не была выдана замуж, а Цзэдзюань твердо решила остаться синей навсегда Но об этом речи не будет Тем временем Цзэджэн сопровождал на родину гроб с телом матушки Цзэ Ехать приходилось медленно, по всем водным путям в столицу возвращались войска из похода на юг В пути Цзэджен встретил чиновника из Приморской провинции и узнал от него, что правитель Джэньхая императорским указом вызван в столицу. Цзэджен обрадовался. Теперь, по крайней мере, Танчунь побывает дома. Одно обеспокоило: не удалось выяснить, когда они выйдут. Поездка затянулась, Цзэджену не хватало денег, и он вынужден был послать со своим человеком письмо Лай Шанчжуну с просьбой одолжить пятьсот лянов серебра. За несколько дней удалось проплыть по реке лишь немногим больше десяти ли. Тот вернулся слуга и вручил Дзяджану письмо Лай Шанжуна, в котором тот сообщил о своих затруднениях и посылал всего пятьдесят лянов серебра. Дзяджан оскорбился и велел слуге отвезти деньги обратно и передать Лай Шанжуну извинения за причиненное беспокойство. Лай Шанжун понял свою оплошность и, чтобы исправить дело, прибавил еще сто лянов и попросил слугу замолвить за него перед Заджаном словечко. Но слуга, вопреки ожиданиям, швырнул деньги на пол и ушел. встревоженный Лай Шанжун тотчас же написал письмо домой, советуя отцу уйти со службы, пока не поздно. Получив письмо, Лайда попросил Дзяцьяна и Дзя Юня походатайствовать перед госпожой Ван, чтобы его отпустили. Зная, что это бесполезно, Дзяцьян не стал обращаться к госпоже Ван, а через день сообщил Лайда, что госпожа Ван в просьбе отказала. Тогда Лайда попросил отпуск, а сам послал человека к Лайшанжуну передать, чтобы тот под предлогом болезни отказался от службы. Госпожа Ван, разумеется, об этом не знала. Дзя Юнь между тем, ничего не подозревая, продолжал играть в азартные игры и проиграл крупную сумму денег. Попросил взаймы у Цзэхуаня, но у того не было ни гроша. Все сбережения, оставшиеся после матери, он давно промотал. И теперь, вспомнив, как его унижала Фэнзэ, решил воспользоваться отъездом Цзэляни и с помощью Дзя Юня отомстить за свою обиду ни в чем не повинной Цзэй. — Ты старше, а не умеешь раздобывать деньги, — сказал он Дзя Юня. Чуть что сразу ко мне. — Странно ты рассуждаешь, — удивился Дзя Юнь. Знаешь ведь, что денег мне взять неоткуда. Ты разве не слышал, что какой-то Ван из дальних краев хочет купить наложницу? А то узнал бы у дяди Ван Женя, нельзя ли продать Сяо дзе, посоветовал Дзя Хуань. «Я давно хотел с тобой об этом поговорить, но боялся», — отвечал Зяюнь, — «кто посмеет обратиться в такую семью, как наша, с просьбой продать наложницу?» Тут Зяхвань что-то прошептал на ухо Зяюню. Зяюнь промолчал. но уж очень наивным показалось ему то, что сказал Зяхвань. — О чем вы тут шепчетесь? — спросил Ван Жень, неожиданно появляясь на пороге. — Что-то скрываете от меня? Дзя Юнь тихонько рассказал ему о своем разговоре с Дзя Хуанем. Хорошо придумали, — воскликнул Ван Жень и даже руками всплеснул. — Вот тогда у нас и деньги появятся. Главное, не трусьте. А мне бояться нечего. Я вправе распоряжаться судьбой родной племянницы. Только пусть сперва третий господин Дзя Хуань поговорит со старшей госпожой Син, а я со своей стороны потолкую со старшим дяди Сином. Когда ж госпожи спросят, что мы об этом думаем, будем в один голос твердить, что сейчас это единственный выход из положения». После того, как они обо всем договорились, Дзя пошел к госпожам Син Иван, а Ван Жень — к старшему дяде Сину. Дзя Юнь, не жалея слов, расхваливал свое предложение, суля всем необычайные выгоды. Госпожа Ван предложение показалось заманчивым, хотя она не особенно в него верила. Госпожа Син тоже не возражала, полностью положившись на дядюшку Сина, и велела за ним послать, чтобы переговорить лично. Дядюшка Син знал, что в накладе не останется, и принялся уговаривать сестру. «Это вполне приличная партия для вашей внучки». Ван — человек влиятельный, и ваш муж, можно ручаться, будет тут же восстановлен в должности. А это пойдет на пользу всему дому Жунго. У госпожи Син, легковерный по натуре, слова дядюшки не вызвали ни малейшего сомнения, и она пригласила на переговоры в Анжене. А тот, разумеется, обрисовал все в таких ярких тонах, что госпожа Син немедля позвала Дзяюня и велела ему взять на себя это дело. Точно же к Вану были посланы люди. Князь, в свою очередь, послал людей во дворец Джунго посмотреть на будущую наложницу. Дзя их перехватил по дороге и сказал, «Мы обманули родню», сказав, что Ван сватает девочку. Но это неважно, все делается с согласия бабушки, а родной дядя выступает поручителем. Так что и вы говорите о сватовстве». Посланные согласились. Тогда Дзя Юнь сообщил госпожам Ван и Син, что дело устроилось. Ливане Бауча, ничего не подозревая, радовались за цаодзе Однажды от Вана приехали разнаряженные женщины. Их приняла госпожа Син. Женщины держались очень степенно, зная, что перед ними знатная дама. Госпожа Син позвала внучку, сказав, что с ней хотят повидаться родственники цяо совсем еще ребенок, ни в чем не разбиралась, и вместе с нянькой пришла на смотрины. Пинер, заподозрив неладное, последовала за ними. Едва цяо появилась, как женщины встали со своих мест и оглядели девочку с головы до ног, затем взяли за руки и еще раз оглядели, посидев немного, они удалились. Столь бесцеремонное с ней обращение смутило цао И, вернувшись домой, она решила расспросить у Пинэр, что это были за родственницы. Сяо Цзэ их никогда не видела». «Что же до пионерту?» Она сразу смекнула, что это свахи, и подумала, пока второго господина Дзеляни нет, все решает вторая госпожа Син. Но хотелось бы знать, из какой семьи жених. Если и знатный, то почему свахи такие бесцеремонные? Ведь знают, какое высокое положение занимает наша семья. Скорее всего, они приехали от какого-то вана, только не здешнего. Надо все разузнать и сказать «Тяудзе». Пинер попросила девочек и женщин-служанок, бывших в свое время в ее распоряжении, передавать ей все, что им удастся услышать об этом деле, и женщины охотно согласились. Пенер не на шутку встревожили рассказы служанок. Цао Цзэна ничего не сказала, но поспешила поделиться своими опасениями с Ливань и Баочай и попросила посоветоваться с госпожой Ван. Госпожа Ван поняла, что дело принимает дурной оборот, и предупредила госпожу Син. Но госпожа Син так верила своему брату Иван Женю, что заподозрила госпожу Ван в нечестных намерениях и сказала, внучка моя уже выросла, Дзялянь в отъезде, я могу за него решить это дело, тем более, что мой брат и дядя Цао Дзена навели справки о семье жениха, так что в случае неприятностей мы с Дзялянем ни на кого о не будем в обиде госпожа ван рассердилась но виду не подала вернувшись к себе она рассказала баучая о своем разговоре с госпожой син и даже заплакала не волнуйся матушка стал утешать ее — ничего из этого дела не выйдет тя у дзеу готова на другая учишься не нужно вмешиваться в ее жизнь ты только и знаешь что болтать всякие глупости вышла из себя госпожа ван ведь сговор произошел и девочку могут со дня на день забрать «Зя Лянь мне этого не простит. Не будь даже Цяо Дзе твоей племянницей, а просто нашей дальней родственницей, все равно нельзя было бы этого допустить». Барышню Син Сюянь мы просватали за твоего двоюродного брата Сюяке, и живут они в мире и согласии. Барышня Бао Цинь в семье моей тоже неплохо. Говорят, она богато одевается и живет в полном достатке. Только барышне Ши Сянь Юнь, которую сосватал ее дядя, не повезло. Она недавно похоронила мужа и очень страдает, но поклялась до конца дней своих оставаться вдовой. Ведь если Цяо Цзэ отдадут недостойному человеку, все будут меня осуждать. Скажут, что я сделала это со зла. В это время появилась Пинер. Она пришла навестить баучай а заодно разузнать, чем окончился разговор госпожи Ван с госпожой Син. Услышав, что рассказала госпожа Ван, Пинар бросилась перед ней на колени и воскликнула «Спасите, Тяо Цзэ, госпожа! Мало того, что ей придется весь век страдать, так еще и вы будете мучиться, чувствуя себя виноватой. Что вы скажете господину Цзэляню, когда он вернется?» «Ты умная девушка», — ответила госпожа Ван, — «встань и послушай, что я тебе скажу». Старшая госпожа уже приняла решение. Как же могу я ей помешать? И не надо мешать, сказал Бауи. Все будет так, как должно быть. Пинера, опасаясь, как бы у Бауи снова не начался приступ болезни, промолчала и попрощалась с госпожой Ван. Одолеваемая мрачными мыслями, госпожа Ван возвратилась к себе, намереваясь отдохнуть. Бао -ю и Бао Чай, которые проводили ее, она к себе не пустила, сказав, полежу немного. Но не успела госпожа Ван переступить порог, как доложили о приходе тетшки Ли. Затем появился дялань Лань, и, справившись о здоровье, госпожи Ван сказал, «От дядюшки прибыл человек и привез письмо. Тетушка просила передать его вам и сказала, что скоро сама придет вместе с другой моей тетей, которая сейчас у нее». — А зачем пришла твоя тетушка? — поинтересовалась госпожа Ван. — Не знаю, — отвечал Дзялань. — Слышал, будто прислали какое-то известие из семьи свекрови моей третьей тети. Тут госпожа Ван вспомнила, что в свое время лица просватали за Джень Бау -Юя. Состоялся сговор, и сейчас, вероятно, девочку собираются взять в семью Джень. Вот тетушка Ли приехала посоветоваться об этом с Ливань. Госпожа Ван вскрыла письмо и прочла. Все речные пути сейчас запружены судами и войском, возвращающимся из похода на морское побережье, поэтому ехать быстро нет никакой возможности. Мне сообщили, что Танчунь с мужем и свекром скоро приедет в столицу. Получил письмо от Зеляня. Он пишет, что отец его все еще болеет. Не знаю, известно ли вам об этом. Скоро у Бауюи идзялани экзамены, пусть хорошенько готовится, особенно Бауюй, непременно передайте ему мой наказ. Чувствую я себя хорошо, так что не беспокойтесь, вернусь не скоро. Далее следовало число и приписка от напишет вам отдельно. Госпожа Ван вернула письмо от и сказала: отнеси второму дяде Бауюю, пусть прочтет, а затем передашь матери. В это время вошли Ливань и тетушка Ли. После обмена приветствиями они сели, и тетушка Ли сказала, что скоро за лицей приедут. — Вы прочли письмо? — спросила Ливань. — Прочла, — ответила госпожа Ван. Дзялань подал матери письмо. Ливань пробежала его глазами и сказала. — Хорошо, что приедет третья барышня Танчунь, ведь уже несколько лет она замужем, и ни разу у нас не была. Увидимся, и на душе станет спокойней. — Ты права, — согласилась госпожа Ван. — Я тоже жду ее с нетерпением. — Когда, интересно, она приедет? Тетушка Ли стала расспрашивать, что пишет Заджен. Ей рассказали, и Ливань обратилась к сыну. — Дедушка Заджен беспокоится за тебя, ведь скоро экзамены. Отнеси письмо дяде Баоюю, пусть прочтет. Как же они могут сдавать экзамены, если давным-давно не ходят в школу? — удивилась тетушка Ли. — Мой муж, когда служил в должности сборщика хлебного налога, купил для обоих право числиться студентами государственного училища Гадзидзянь, — ответила госпожа Ван. Дзялань посидел еще немного, взял письмо и отправился к Баоюю. Баоюю, между тем, возвратившись от госпожи Ван, углубился в чтение «Осенней воды». Баочай чай обрадовалась, увидев мужа за книгой, но, взглянув на ее название, расстроилась. Ему бы только удалиться от мира и от людей, — подумала Баочай. чай — добром-то не кончится. В то же время она понимала, что бао от своего не отступится. — Что с тобой? — вдруг спросил бао -Ю, поглядев на усевшуюся рядом с ним Баочай чай и догадываясь о ее состоянии. — Мы с тобой муж и жена, — отвечала Бао-Чай, — и ты должен служить мне опорой до конца жизни. Одной только близости недостаточно. Слава, богатство, процветание, знатность исчезают, как дымок или облачко. Мудрецы древности главным считали поведение человека. Бао отложил книгу и еле заметно улыбнулся. — Вот ты говоришь о поведении человека, о древних мудрецах, а они учили — не теряй чувств, данных тебе от рождения. Но у новорожденного нет ни ума, ни знаний. Он не жаден, не завистлив. А мы, словно в тени с детства погрязли в жадности, тупости, обезумели от любви. Как уйти от всего этого? От мирской суеты? Только сейчас я понял смысл изречения древних. Жизнь проходит в разлуках и встречах. Но о нем позабыли. А уж если говорить о поведении человека, то никого нельзя сравнить с новорожденным». «Но под врожденными чувствами», — возразила и — «древние мудрецы подразумевали верность долгу и сыновнее послушание, а вовсе не стремление бежать от мира. Яо, Шунь Юй, Чантан, Гун и кунзы всегда стремились помочь народу и спасти его от страданий, поэтому, говоря о врожденных чувствах, они имели в виду нетерпимость к жестокости». Если же истолковать это выражение, как толкуешь его ты, выходит, что мудрецы поощряли уход от общества и семьи. Но ведь это не соответствует истине. Яо и Шун никогда не принуждали Чао Фу и Сюю делать то-то и то-то. А Уан и Джоу Гун не заставляли Бои и Шу Ци поступать так-то и так-то. Начал было Боо Юй, но Боо его перебило. Почему же тогда мудрецами считают Яо, Шуня, Джоу Гуна и Кунзы, а не Чао Фу, Сюю, Бои или Шу Ци? Бои и шуцы жили в конце правления династии Шанынь, терпели лишения и потому бежали из родных краев. А мы живем при самом мудром и просвещенном правителе. Деды наши одевались в парчу, ели самые изысканные яства. С самого рождения тебя любили все, и бабушка, и мать, и отец. Вспомни об этом и подумай о том, что говоришь». Вместо ответа Бао Юй рассмеялся. «Тебе больше нечего возразить», — сказала Бао Чай. Хорошенько подумай над моими словами и усердно готовься к экзаменам, если хочешь завоевать первое место. Пусть даже ты на этом и остановишься, все равно можно будет считать, что ты не зря пользовался добродетелями предков и милостями неба. будь первым», — со вздохом произнес Бауий. Это не трудно. И вообще на этом и остановишься. Не зря пользовался. Это все мне подходит. Я и сам так думаю. Баучай хотел и ответить. Но в разговор вмешалась Сижень. «Вторая госпожа, я ни слова не поняла из того, что вы говорили о древних мудрецах. С малых лет я прислуживаю второму господину бао -Юю. Немало он мне доставил волнений. Заботиться о нем я, конечно, должна, но ему надо бы это ценить. И к вам относиться с благодарностью хотя бы за то, что вы так почтительны к его родителям. Они божителей и святых, по-моему, просто придумали. Разве видел их кто-нибудь?» кто может к примеру знать откуда явился хэшан который второму господину Баоюю голову заморочил второй господин ведь вы человек ученый неужели верите этому безумному монаху больше чем отцу с матерью баую опустил голову и молчал в это время кто то спросил подойдя к окну второй дядюшка дома входи входи отозвался баую и узнав голос делания и поднялся ему навстречу Дзялань вошел, широко улыбаясь, справился о здоровье бауюя поздоровался с Си подал Бау письмо. «Значит, приезжает твоя третья тетя Танчунь?» — спросил Бау пробежав глазами письмо. «Приедет раз дедушка, пишет», — отвечал Дзялань. Бау кивнул, но мысли его были далеко. «Вы все прочли?» — спросил Дзялань. «Дедушка наказывает нам хорошенько учиться». — А вы, дядюшка, наверное, совсем перестали писать сочинения? — Наоборот, как раз собираюсь написать несколько сочинений, чтобы набить руку, — усмехнулся Бау Юй, и чтобы думали, будто я преуспел в учебе. — В таком случае предложите несколько тем для сочинений, — сказал Дзялань. — Я буду писать вместе с вами, ведь мне тоже придется сдавать экзамены. Если я сдам чистый лист, будут смеяться не только надо мной, но и над вами. — С тобой такого не случится, — уверенно произнес Бау Юй. Дождавшись приглашения, Зяллан сел против Бауюя, и они стали оживленно обсуждать предстоящие сочинения. Чтобы не мешать им, Баучаи ушла в другую комнату, думая про себя: Бауюй похоже прозрел. Не пойму только, к чему это он сказал, что мои слова ему подходят. Снова Баучай охватили сомнения. Зато Сижень, слушая, с каким увлечением Бауюй рассуждает о предстоящих экзаменах, радовалась в душе. А Метаба наконец-то заговорила о четверокниже, и думала она, а эта книга серьезная. Пока Бауюй с желанием рассуждали о сочинениях, Инер принесла чай. Цзялянь взял чашку, завел речь о порядке сдачи экзаменов и рассказал, что пригласил Джен Баоюя сдавать экзамены вместе с ними, чем очень порадовал Баоюя. После ухода Цзяляня Баоюй отдал письмо Шэ, чтобы спрятала. Затем убрал книгу Джан Цзы, позвал ему нести и спрятать Цань Тун Цэй, Янь Мин Бао, У Дэн Хуа Юань и другие книги, которыми прежде увлекался. Бао Чай с удивлением произнесла, «Ничего хорошего в этих книгах, разумеется, нет, но зачем их уносить? Чтобы сжечь и раздел с ними навсегда», — ответил бау Наконец-то муж поумнел, обрадовалась Баочай, но тут же снова расстроилась, услышав, как он бормочет. В словах из внутренних канонов «Нет существа учения Будды, напутствие о золотых каменьях не исключают челн бессмертных». Баучай разобрала лишь слова «Нет существа учения Будды, да не исключают челн бессмертных», и душу ее снова охватили сомнения. Однако виду она не подала и принялась наблюдать за Баоюем. Баоюй приказал Шевея Цювэнь привести в порядок одну из пустовавших комнат, перенести туда все необходимые для экзаменов книги и с головой ушел в занятия. Сижень только Ди удавалось и с улыбкой говорила Баочай, ваши уговоры не прошли даром. Наконец-то он понял, что был неправ. Жаль только, что до экзаменов остается совсем мало времени. Это неважно, — слегка улыбнувшись, промолвила чай Что суждено, то и будет. Единственное, чего я от всей души желаю, — это, чтобы он шел по правильному пути и к нему никогда больше не возвращалось безумие чая огляделась и, убедившись, что в комнате никого, кроме них, нет, еле слышно добавила. «Я все время боюсь, как бы не вспыхнула в нем его прежняя слабость к девушкам. Это было бы ужасно». «Да, да, госпожа», — согласилась Сижень. «С того дня, как появился этот хашан, второй господин совершенно охладел к сестрам, потому что поверил ему. Если же перестанет верить, все может повториться». «Ни вас, ни меня второй господин не жалует. Цзэдзюань ушла, осталось всего четыре служанки. Самая привлекательная уэр. Говорят, правда, будто ее мать просила старшую госпожу Ливане ее отпустить. Хочет выдать девушку замуж. А шевея -э Цзюэнь ничего плохого не скажешь, они лишь иногда озорничают. Что же ДНР, то второй господин не очень-то обращает на нее внимание. Да и сама она скромная, ничего плохого себе не позволяет». — Когда второму господину что-нибудь понадобится, надо посылать к нему либо инер, либо девочек-служанок. — Каково ваше мнение, госпожа? — Пусть будет, по-твоему, — ответила Баучай. — Но я все равно беспокоюсь. С этих пор Бауюю стали прислуживать только инер и девочки-служанки. Сам он из дому не выходил, а о здоровье госпожи Ван посылал справляться служанок. Но она не сердилась, рада была, что к сыну вернулся рассудок. В третий день восьмого месяца исполнился год со дня смерти матушки Дзя. Бао Юй с утра пошел поклониться в кумирню предков, а затем вернулся к себе. После обеда Бао Чай, сижения, остальные сестры болтали с госпожами Син и бау молча сидел в своей комнате, как вдруг к нему вошла инер с блюдом фруктов и проговорила, «Этого матушка посылает по случаю годовщины со дня смерти бабушки». встал, в знак благодарности кивнул головой, снова сел и сказал, «Поставь вон туда». Инер поставила блюдо и тихонько сказала, «Ваша матушка на вас не нарадуется, второй господин». Бао Юй улыбнулся. «Она говорит, что вы сдадите экзамены, а через год получите звание дзыньши и чиновничью должность. Так что надежды ее оправдаются». Бао ничего не сказал, лишь засмеялся. «Если вы выдержите экзамены, — продолжала Энер, — поистине это будет счастьем для вашей супруги. Помните, однажды вы мне велели сделать чехол для веера с узором из цветов сливы и сказали, что завидуете счастливцу, у которого я окажусь вместе с барышней, когда она выйдет замуж. Теперь я у вас, и вы должны быть счастливы». Сердце Бау замерло, но он овладел собой и тихо сказал, «По-твоему, мы с женой счастливы? Ну, а ты как?» Энер смутилась, покраснела и через силу произнесла, «Служанка она и есть служанка. Какое может быть у нее счастье?» «И все же ты счастливее меня, если даже до конца дней своих останешься служанкой» услышав такие слова юнар подумала что юноша снова не в себе испугалась и решила поскорее уйти глупая девочка произнес вслед ей баую вернись я тебе все расскажу если хотите узнать что рассказал баую служанке прочтите следующую главу